Глава третья. Посланцы Гаструбала. В особняк Ганнибала, схожий своим видом с настоящей крепостью, Федор прибыл довольно быстро. Служба командиром хилиархии давала ему привилегию по необходимости пользоваться лошадью, хотя он и считался пехотинцем. Что он и сделал, ведь Ганнибал не любил опозданий. По дороге, что вела вокруг холма, на самый его верх, петляя между помпезными зданиями, в которых раньше обитала римская знать, а теперь генералитет финикийской армии, Фёдор Чайко успел подумать, зачем его вызывает командующий, и даже успел перейти к некоторым выводам, которые наводили его на странное предположение. Командир 20-й хилархии участвовал в военных советах только в случае крайней необходимости. Обычно, когда его собирались отправить на разведку боем, как уже бывало под Капуей, или в глубокий тыл, к римлянам, всего лишь с одной своей хилархией, чтобы потоптать недавно созревший урожай и навести шороха позади обороны консулов, разгоняя отряды фуражиров, Все остальные вопросы он решал с Ганнибалом при личной встрече, как чуть раньше, например, выпрашивая катапульту для скифов. Сейчас особой необходимости в участии Федора на первый взгляд не было. Римские войска напрямую не угрожали Торенту, даже напротив, после хорошего пинка, что они получили на Сицилии, залезывали раны и готовились к отражению массированного наступления на свою столицу. Флот противника, хоть и сохранил свою боеспособность, тоже находился недалеко от берегов Средней Италии. Значит, новости могли прибыть только на той триере из испанского флота, что он заметил сегодня через окно. Несмотря на то, что последние месяцы Федор больше отвечал за подготовку осадного обоза, чем за разведку, он был уверен, Сенат Рима занят укреплением всех подступов к городу и помышляет только об обороне. Как вскоре выяснилось, он недооценил римлян. Подскакав со звоном по вымощенной каменными плитами дорожке к самым воротам, Чайка осадил коня перед шеренгой африканских пехотинцев, спрыгнул вниз и бросил поводья одному из охранников. «Ганнибал ждет вас», — сообщил ему командир охраны поджарый финикеец с коротким, но широким шрамом у виска. Мельком отметив, что этого офицера он никогда не встречал на поле боя, Федор прошел сквозь расступившихся воинов в кожаных панцирях и поднялся по лестнице в главное здание. На каждом пролете широкой и длинной лестницы он тоже заметил по охраннику все они были в нарядных панцирях и сверкавших на солнце шлемах с плюмажами из белых перьев. Что-то слишком много стало охраны, удивился Федор. Раньше наш главнокомандующий не так переживал за свою жизнь. Впрочем, подумал Чайка, останавливаясь в приемной у одной из римских статуй, до сих пор украшавших замок, в последнее время он, похоже, ощутил себя настоящим властелином Южной Италии и стал трепетно относиться к свите. Иначе зачем здесь столько помпезно разодетых гвардейцев? Закончив рассматривать статую, Фёдор поправил ножны фалькаты и шагнул сквозь открытые двери в следующее помещение. Это был протяжённый зал для совещаний, где не так давно встречался со своим подчинённым Марк Клавдий Марцел, а теперь высшие офицеры финикийской армии ожидали своего главнокомандующего. Среди столпившихся вокруг массивного стола, также доставшегося в наследство от римлян, был командир африканской пехоты, начальник конницы магорбал парочка новых офицеров из флота, имен которых Чайка не знал, и четыре командира Хилархии, двое из которых – его старые знакомые по рейдам в глубокий тыл римлян – Адгерон и Карталон. Не хватало только нумидийского всадника Угурты, и компания, некогда предпринявшая первое наступление на Рим, была бы в полном составе. Федор едва успел окинуть взглядом всех собравшихся и поприветствовать оказывается, он прибыл последним, как из открывшихся в дальнем конце зала дверей появился Ганнибал в сопровождении трех незнакомых офицеров. Главнокомандующий армии Карфагена был в них себя от ярости. Это было видно сразу. Что-то стряслось, догадался Федор. Рассматривая лица незнакомцев и пытаясь понять, что за вести они привезли к Ганнибалу, причем что-то очень серьезное. Иначе сюда не стали бы собирать командиров сразу четырех хилархий, не говоря уже об остальных. Сделав приветственный жест, который показался Федору слишком нервным, Ганнибал разрешил всем ожидавшим его офицерам сесть за длинный стол, расположившись на стульях с невысокими, Широкими спинками, походившими на скамьи римских сенаторов. Эти стулья, как догадался Федор, не раз видевший такие раньше в домах римских граждан, тоже остались от прежних хозяев. А Ганнибал не спешит распрощаться с римской мебелью и остальными украшениями, удивленно отметил Федор, скользнув по стульям, которыми были установлены все углы зала. Сам великий пуниец остался стоять, как и прибывшие с ним офицеры, замерев за его спиной. Это были смуглолицые левийцы, затянутые в металлические керасы поверх кожаного нагрудника со свисавшими до колен ламбрикенами. Шлемы, которые они держали в руках, как водится, были украшены ракезами из красных перьев. Все трое казались опытными вояками, Правда, немного уставшими от сражений. По их суровым и напряженным лицам чувствовалось, что они привезли ганибалу с Испанского фронта не слишком добрые вести, как раз перед наступлением на Рим. «А этого, я, кажется, знаю», — рассматривая самого низкорослого из них, напрягал память Федор расставшийся с частями гаструбала несколько лет назад, но успевший повоевать с ними на их во время стычек с восконами и кантабрами. Если память мне не изменяет, его зовут Херат. Он служил где-то при штабе брата Гнибала. «Готовы ли к походу твои солдаты?» Оторбал нарушил, наконец, напряженную тишину главнокомандующий, поправив черную повязку, закрывающую отсутствующий класс. «Да, Ганнибал», — ответил командир африканцев. «Солдаты расквартированы в римских казармах, хорошо отдохнули и готовы выполнить любой приказ». «Хорошо», — кивнул Ганнибал и, скользнув взглядом по лицу Магарбала, произнес слегка усмехнувшись. «В коннице я тоже не сомневаюсь». «Только прикажи», — тут же откликнулся финикиец и конница ударит по римлянам, где бы они ни прятались. Мы сокрушим любую преграду. Ты же знаешь, испанцам нет равных». Гнибал, довольный таким ответом, перевел взгляд на флотовольцев и вновь нахмурился. «Где еще двенадцать триер, гидромнест, который Арават обещал прислать еще пять дней назад?» — спросил Ганнибал, уперевшись недобрым взглядом в одного из морских офицеров. Арават отправил их на Липарские острова, нехотя сообщил Гетрамнест, поднимая глаза на главнокомандующего. Там в последнее время часто появляются римляне. Мне он сообщил об этом только вчера. Услышав об этом, Ганнибал еле сдержался. Вообще, в отношении этих двух военачальников уже долгое время сохранялась напряженность. Арават, командующий так своевременно прибывший на Сицилию новой армии пунов, вел себя как-то слишком независимо, скорее как полновластный хозяин огромного острова и больше подчинялся прямым приказам Сената, чем указаниям Ганнибала. Нет, действовали они заодно. Арават прислал часть своих солдат, слонов и кораблей в Торент в качестве обещаний помощи, но на больше не шел, оставив основную армию на Сицилии. И Ганнибал никак не мог на него повлиять, что заставляло великого пунийца, привыкшего к почти неограниченной власти, нервничать. Фёдор, будучи свидетелем этих событий, понимал, что-то тут не так. Либо Сенат уже не слишком доверяет Ганнибалу, несколько лет находившемуся вдали от метрополии, либо наоборот, великий пуниц не спешит выполнять все директивы Сената. Впрочем, в точности об указаниях Сената Федору известно не было. Сенат перед «Чайкой» не отчитывался, а Ганнибал в детали не посвящал, и все это могло оказаться лишь догадками. «Что же?» — проговорил Ганнибал, и в голос его звякнул металл. «Сообщите ему немедленно, что я жду эти корабли, как только угроза ослабнет». Липарские острова не стоят того, чтобы держать на них большой флот. В Сицилия важнее, а кроме того, есть еще много других направлений, где мне в ближайшее время понадобятся корабли. Все, какие есть. Я сообщу, наклонил голову гидромнест. — Чайка, произнес Ганнибал, и все взгляды вдруг обратились на Федора. Как идет подготовка нашего осадного обоза? Командир двадцатой хилархии едва не встал, вытянувшись по стойке смирно, так грозен был тон, которым произнес эти слова Ганнибал. У всех возникло чувство, что Фёдора сейчас казнят или отправят в ссылку. Но, к счастью, виновником такого настроения главнокомандующего был не он. «Я уже получил из Сиракуз пять гигантских катапульт и ядра к ним, вытесанные из камня» отрапортовал Фёдор, встретившись взглядом с главнокомандующим. «Одну из них, правда, мы... Я помню», — оборвал его великий пунеец, видимо, решив, что не стоит посвящать всех собравшихся в детали отношений со скифами. Кроме того, позавчера от Гиппократа пришло судно, на котором греки привезли 43 баллисты. Увеличенных по сравнению с обычным размером: 80 стрелометов, похожих на римские скорпионы, и еще две сотни гастрофетов. Все это оружие я приказал перегрузить в пятый склад, что у военной гавани. Сколько еще орудий должен изготовить Архимед по договору с Сиракузами? уточнил Ганнибал, бросив взгляд на стоявших за спиной ливийцев. Еще 15 больших катапульт. И несколько кранов с зацепами для обороны Тарента с моря, закончил отчитываться Федор. Также я жду в ближайшие десять дней два корабля с каменными ядрами для них из Каменоломен Сиракус. Этот Архимед не слишком торопится, выразил свое недовольство Ганнибал, но тут же добавил: впрочем, его орудия того стоят. Надеюсь, они помогут мне овладеть Римом. Придется подождать еще. Он вновь обернулся, посмотрев на левийцев и перешел к главному. С недавних пор у нас появилась новая забота весть, о которой принес мне хират помощник Гаструбала. Значит, я не ошибся насчет него, с удовольствием отметил Федор. Это тот самый левийц. Войска моего брата, которые двигались к нам на соединение, начал вводить в курс дела своих офицеров Ганнибал были остановлены у самого Родана, неожиданно появившимися там римлянами. Сенат Рима, чтобы помешать мне соединиться с армией брата, недавно, несмотря на положение в самой Италии, морем перебросил туда несколько легионов, которые сходу вступили в бой. Ганнибал немного помолчал, чтобы сообщить собравшимся самое неприятное. Этими легионами, Командует консул публи Корнелис сципион и его брат Гней, которые еще до начала войны планировали вторжение в мои испанские владения, но быстрое продвижение армии Карфагена в Италию нарушило их планы. И вот теперь братьям, наконец, удалось нанести мне ощутимый удар. Федор невольно отметил, каким тоном Ганнибал произнес «мои владения», прежде чем тот продолжил рассказ. Он говорил об Испании так, словно эта страна принадлежала ему лично. Легионы отбросили армию Гаструбала от Родана почти до реки Ибера, вся территория к северу, от которой сейчас вновь контролируется Римом. Наши владения в Испании уменьшились почти на треть. И есть сведения, что братья сципионы продолжают наступление. Сказав это, Ганнибал посмотрел на Херата, который стоял справа, положив руки на пояс, словно разрешая тому вступить в разговор. Они уже захватили Нарбон и Импорий с помощью своего флота, а теперь осадили таракон. «Также блокировав его с моря», — сообщил Хират. «Наш флот провел несколько сражений, но блокаду разорвать не удалось. У римлян втрое больше кораблей». Слушая Хирата, Фёдор невольно вспомнил о том, как начинал войну в тех самых местах. В Новый Карфаген он прибыл из Африки еще с «Зеленым морпехом», а после сражения с римлянами оказался на берегу уже пехотенцем и прошел с армией Ганнибала весь трудный путь от Испании до Италии, пробивая себе дорогу через горы и реки, а когда требовалось, и сквозь шеренги римских легионеров. Он отлично помнил таракон после окружения и осады, признавшей власть Карфагена, и Нарбон, неподалеку от которого месил ядовитые болота рядовым солдатам. Еще вчера это казалось давно забытым воспоминанием, но теперь вдруг вспыхнуло с новой силой, ведь это были первые впечатления Федора Чайки от жизни под символом Карфагена. «Римские корабли уже замечены неподалеку от бухты Нового Карфагена», нехотя признал Ганнибал. «Сегодня утром, Я получил приказ Сената отправить в Испанию половину своего флота. Все собравшиеся офицеры напряглись, едва сдержав вздох разочарования. Все они понимали, что хотел сказать Ганнибал. Немедленное наступление на Рим, которого все они ждали так долго, откладывалось. Хотя сам Ганнибал ничего об этом не сказал, но было ясно, что без поддержки флота полное окружение Рима невозможно. Однажды Ганнибал уже пытался это сделать и почти добился успеха, даже без подкреплений. Но второй раз он вряд ли на это решится, подумал Федор, осторожно посмотрев на своего главнокомандующего, облаченного в черную керасу с золотым орнаментом, даже с катапультами Архимеда. Хотя. Кто знает, не зря же его прозвали «Великим Пунийцем». «Арават приказал сообщить тебе», — неожиданно вставил слово Гетрамнест, будто только что вспомнил об этом, что ему приказано отправить туда большую часть кораблей, а также пять тысяч пехотенцев из Агрегента, Салунты и Мессаны. Но эта информация уже не удивила и не привела в бешенство Ганнибала. Он лишь слегка улыбнулся, будто знал или ожидал чего-то подобного. «Я слышал об этом», — удивил он Гетрамнеста и остальных своей осведомленностью. «Порты Сицилии, особенно Массана, вновь будут ослаблены перед возможным римским вторжением. Но там все же останется достаточно солдат, чтобы удержать все главные крепости». Это меня не так беспокоит, как возможность потерять другую половину Испании. Гнебал распрямился, скрестил руки на груди и стал расхаживать вдоль стола. «Слишком долго мы покоряли просторы этого благодатного полуострова, чтобы просто так отдать его римлянам, жаждущим реванша за потерю Сицилии. Поэтому мы выполним приказ Сената» и поможем армии Кастурбала сдержать натиск римлян. Я тоже отправлю часть своих солдат в Испанию. Поэтому вы здесь. Говоря это, Ганнибал обвел взглядом командиров Хилархий. «Так вот оно что», — смекнул Федор. «Интересно, меня Ганнибал оставит завершать подготовку осадного обоза или отправит вместе с остальными?» «Оторбал!» Начал излагать свой новый план главнокомандующий, остановившись недалеко от окна и даже несмотря на того, к кому обращался. «Ты немедленно подготовишь к отправке четыре хилархии, командиры которых находятся здесь. Они должны быть в полной готовности к рассвету с завтрашнего дня, когда пятнадцать к отправятся к берегам Испании. Я немедленно начну подготовку солдат» ответил старый воин. Он слегка подался вперед, чтобы поклониться, и сморщился от боли. Левая рука оторбала, висела на перевязи. Эту рану он получил во время сражения за Торент. Римский пращник поразил его со стены, когда бесстрашный командир африканских пехотинцев лично осматривал позиции. «Командовать этим отрядом будет Фёдор Чайка», закончил Ганнибал и, обернувшись, посмотрел на него. А обозом вместо него пусть займется другой офицер. Эта задача не требует большого усердия, только исполнительности. А Чайка уже зарекомендовал себя как дерзкий военачальник в Италии, и теперь ему предстоит проявить себя также в Испании. Слегка удивленный, Федор, который едва успел перебраться в Торрент, кивнул, и невольно посмотрел на своих сослуживцев. От Герон и Карталон, с которым он уже не раз воевал плечом к плечу, тоже казались удивленными. Они, как и все в этой комнате, скорее ожидали услышать от Ганнибала приказ наступать на Рим, а вместо этого завтра отправлялись в Испанию. Но такова уж доля солдата. Двух других подчиненных Чайки в этом рейде звали Атыбан и Абда. Это были толковые военачальники, которые тоже служили под началом отрбала, командирами 12 и 13-й хелиархий. В общем строю с этими хелиархиями Фёдор стоял только в битве при Каннах, а с тех пор на войне почти не выполнял совместных операций, но слышал, что ребята боевые и уничтожили немало римских манипул. При штурме Тарента две эти отличались, видимо, потому Ганнибал и отобрал их для выполнения нового задания. Флотоводец Аравада Гетрамнест, прикомандированный к эскадре Тарента судя по всему, тоже должен был отправиться с ними. Правда, из других соображений. Ганнибал недолюбливал тех, кто открыто выражал подчинение Араваду. «Но с кем же мы будем наступать?» — не выдержал Магарбал. «Из солдат от Арбала останется едва ли половина, а одной конницы, пусть и такой сильной, не хватит, чтобы захватить Рим. Кроме того, едва узнав, что мы ослабили оборону Сицилии и даже Тарента, они наверняка попробуют атаковать нас здесь. Не забывай про кельтов и луканов», — напомнил Ганнибал. А кроме того, война в Испании не продлится слишком долго. Получив подкрепление, Гаструбал отбросит и разобьет римлян, их там всего четыре легиона, а затем сам поспешит сюда. Уверен, он прибудет со своей армией в нужный момент. Магарбал был не слишком доволен таким ответом, но выбора у него не было. Начальник конницы умолк, изучая статую, стоявшую напротив стола. — Что касается флота, — закончил Ганнибал, — то, приняв на борт африканские хелиархи, завтра отсюда уйдут пятнадцать квинквирем, в том числе и твоя, Гетрамнест. Ты будешь командовать этой эскадрой и отведешь ее в Лилибей, где тебя дожидаются корабли Арвада. Оттуда вы все вместе отплывете в новый Карфаген и уже на месте получите от Гаструбала приказ, как действовать. Гетромнест просиял. Он и не ожидал, что Ганнибал оставит ему общее командование эскадрой, но радость его была несколько преждевременна. «Правда, не все», добавил вдруг Ганнибал. «Из Лилибея ты отправишься дальше только с тремя кораблями. Остальные Федор Чайка поведет другим курсом». «Но...» Попытался возразить обескураженный Гетрамнест, бросив взгляд на не менее озадаченного Федора. Ведь чайка не флотоводец, вряд ли Арават доверит ему вести корабли. Арават останется на Сицилии, проговорил Ганнибал с нажимом и пристально взглянув в глаза Гетрамнеста добавил: а кроме того, не Арават отдает здесь приказы, поэтому из Лилибея. «Чайка поведет эскадру дальше, туда, куда я ему скажу. С ним будет достаточно опытных моряков, и я уверен, он справится». Его флагманом станет агрегент, капитан которого, Бибракт, хорошо знаком Чайке как бывалый моряк. Федор, на которого ссыпалась одна новость за другой, предпочел молчать. Если уж Ганнибал задумал услать его к чёрту на рога, то помешать сделать это ему никто не в силах. Ни римляне, ни Арават, ни даже сенат Карфагена. «С тобой на корабле поплывут послы Гаструбала», заявил главнокомандующий, посмотрев на чайку, несколько изумленного таким поворотом событий, которых ты должен доставить обратно к моему брату, целыми и невредимыми». «Я буду стараться», — проговорил Федор, не придумавший ничего более умного. На этом аудиенция закончилась, но Гнебал, отпустив даже послов, приказал Чайке остаться и проследовать за ним в кабинет. Там он открыл один из потайных ларцов и, вынув оттуда запечатанный с двух сторон свиток, протянул его новоявленному флотоводцу. «Этот папирус ты должен доставить лично моему брату», заявил он, став серьезным как никогда, «и передать так, чтобы никто тебя не видел». Херат повезет другое письмо, но главное содержится здесь, поэтому, что бы ни случилось, ты должен достигнуть берегов Испании и встретиться с моим братом». «После того, как он прочтет письмо, будешь действовать так, как он прикажет». Федор кивнул, несколько озадаченный тоном, которым ему отдавали этот приказ. Получалось, что просто доплыть до Испании и найти Гаструбала представлялось Ганнибалу более трудной задачей, нежели вся последующая война на Пиренеях. У Федора зашевелилось неприятное предчувствие – что его могут по дороге просто попытаться убить, как тогда перед самыми переговорами с царем Скифов. Кто подослал к нему убийц, узнать ведь так и не удалось. Оставались лишь одни догадки, ничем не подтвержденные. Впрочем, судя по тому, что писем к брату было сразу два, послов могла ждать та же участь. «Опять без меня меня женили». Раздосадованно подумал Федор, которому не нравилось, что его снова против воли и не сообщая деталей втягивали в какие-то интриги совсем небезопасного свойства. Ох уж эти мне игры! Ему даже захотелось отказаться, но, взглянув на Ганнибала, который мог подумать, что Федор просто струсил, Чайка еще раз кивнул и проговорил. — Письмо будет доставлено, Ганнибал. От твоего плавания будет зависеть очень многое, сообщил на прощание великий пунеец. И если все пройдет так, как я задумал, ты получишь очень хорошую награду. Лучшая награда для меня – это участвовать в штурме Рима и увидеть, как падет этот город. Не смог сдержать эмоций Федор, которому показалось, что все самое интересное теперь произойдет в Италии без него, а кроме того... Ему не хотелось так скоро покидать Юлию и сына. «Будь уверен, Чайка», — успокоил его Ганнибал, — «Рим падет, и ты сможешь принять участие в этом. Но то, что ты должен сделать, сейчас для меня гораздо важнее, чем падение Рима, который все равно обречен. Отправляйся в путь». О том, когда ему будет разрешено вернуться в Италию к своей любимой женщине и ребенку, он не стал даже спрашивать. По всей видимости не раньше, чем будут рассеяны легионы братьев Сципионов, так не кстати, вторгшихся во владения Баркидов.